Лидия и невил вызвались присмотреть за младшими. Им давно хотелось поиграть в больницу, а пациентов не хватало. Теперь же у них были Уиллс, Ролли и Джульетта, лежавшие беспокойным рядком на сырых раскладушках, оставшихся от эвакуации детского приюта. Местом действия выбрали павильон теннисного корта, подальше от дома. Поскольку игра планировалась долгой, велика вероятность, что кто-то из пациентов начнет пищать, и привлечет внимание взрослых. Невилл был за доктора, Лидия — медсестра. На двух остальных кроватях ожидали операции любимой Мишка Лидии и ее клоун. «Жаль, нельзя оперировать живого человека», — посетовал Невилл, хотя, пожалуй, это неразумно. И ужасно, — опасливо добавила Лидия. «Да не особо. Люди состоят из кожи, костей и всякого такого. Но у нас все равно нет наркоза, так что не выйдет». В качестве анестетика Мишки и Клоуну дали приличную дозу бренди и привязали их к кровати. Невил читал, что так делали в старину, а бездвижить остальных тоже не составило труда. Они с Лидией так часто посещали курсы первой помощи в качестве пациентов, что были хорошо знакомы с шинами и повязками, и теперь всех троих обработали на совесть». Правда, сперва больные протестовали, однако Лидия ловко утихомирила их лекарством, которое приготовила собственноручно. Микстура от колик, две таблетки аспирина, бренди, которая она стащила у брига, и солидная порция малиновой краски, чтобы выглядело натурально. Уилсу явно понравилось. Он повторял и «Исё, пока не свалился, тяжело похрапывая во сне». У Джульетты большая часть лекарства стекла по подбородку, но она любила старших брата и сестренку и готова была послушно лежать с вытянутой ногой до тех пор, пока с ней разговаривали и давали ей игрушки. А вот с Ролли пришлось повозиться. Ему категорически не понравилась повязка на руке, а шины на ногах лишь усугубили дело. В конце концов сняли повязку с руки и дали ему леденец, который он теперь обиженно посасывал. Мишку оперировали первым. Толстенькие мохнатые лапки надежно зафиксировали, и Лидия понарошку дала ему чайную ложку бренди Встав на колени, Невилл примерился и сделал уверенный разрез на животе ножом для резки хлеба. Раздалось слабое потрескивание, и из раны высыпались опилки. Невилл запустил руку в дыру и вытащил, этот фокус он выучил в школе, маленькую бумажку. «Без него будет лучше, сестра». Что это? Его аппендикс. Их часто удаляют. Лидия взяла бумажку, сверху было написано: "Аппендикс" и дальше что-то скучное, кажется, про историю. Сестра, зашейте его", скомандовал Невил, "а то истечёт кровью". Лидия послушно достала иголку с ниткой, однако потрепанная шкура поддавалась плохо. Чем больше она стягивала ткань, тем больше опилок высыпалось из дырки. "Ты заставляешь меня делать самое трудное", пожаловалась она но невил уже деловито отпиливал ногу клоуну. Тут заплакал Роланд. Не получив внимания, он возмущенно завопил. От его криков проснулся уилс Потянувшись к братику, он упал с кровати. В считанные секунды все трое зашлись плачем. «Дайте им еще лекарства, сестра», — распорядился Невилл, заворачивая обрубок клоуна в свой носок. Оно кончилось. «Ой, бедный Уиллс!» Он свалился на голову и поранился. «Так заши рану!» «Не могу, все нитки ушли на медведя, что-то мне совсем не весело». «Ой, бедный роли у него ноги посинели. Ты слишком сильно затянул бинты, но помоги же». К счастью для пациентов, тут появилась элен У нее и раньше имелись сомнения насчет детей в роли нянек, и она давно уже разыскивала их, когда услышала разноголосый вой. Схватив Уилса, она велела Лидии немедленно привести мать, а Невиллу снять шины с роли Конечно же, разразился ужасный скандал. Вы спрашивали про лекарство, о котором Лидия с дуру проболталась. После Невилл с ней ругался из-за этого, и обоих отправили спать без ужина. Мама зашила пострадавших, однако клоун так и остался хромым. Так нечестно, мне даже не понравилась игра, плакала Лидия. Невилл заставил меня делать все самое тяжелое, доставать бренди, зашивать. И вообще, это был мой мишка и мой клоун. «Ты же отдала клоуна Уилсу», — напомнила Вилли. «Да, но потом забрала обратно, потому что Уилс его не любил. Я всегда забираю подарки, если они не нравятся». Невилл достал из медведя аппендикс обычный листок бумаги. «Очень глупо, люди не ходят с бумагой внутри». «Я знаю», — встрял Невилл, — «если бы я вытащил настоящий аппендикс, это такой червячок, если хочешь знать, ты бы визжала на весь дом». «И вообще я спас твоему дурацкому медведю жизнь!» Едва он увидел Сид, как сразу все понял. Загадка, мучившая его 17 лет, внезапно разрешилась самым удивительным образом. Рэйчел привезла ее в пятницу вечером. У Сид ужасный грипп и совсем некому ухаживать, пояснила она. И в ее голосе было столько нежности, что Арчи, чрезвычайно чувствительной к мельчайшим нюансам интонации, мимики, жестов, насторожился. Невольный взгляд на Сит, и все встало на свои места. Так значит, дело было не в нем. Все гораздо серьезнее и не имеет к нему ни малейшего отношения. Страдания, обиды, чувство потери, все это вмиг исчезло испарилось с такой быстротой, что у него даже голова закружилась, а на душе вдруг стало легко, будто свалился пресловутый камень. Он наблюдал за Сид. Маленькая, усталая женщина в твидовом костюме, коротко стриженная, тщательно завязанный галстук. Хозяйка дома встретила ее поцелуем, бережно усадила в кресло у камина, пока Рэйчел занималась напитками. Его представили. Вернулась Рэйчел с подносом. Джин, сигареты, разговоры. Члены семьи сновали туда-сюда, и на этом фоне прошлое обретало перспективу. Приехал Хью из Лондона, сообщил, что Эдвард будет утром. По субботам с ними ужинали мисс миллимент и Хизер, леди-садовник, как называла ее дюши. Обсуждая с мисс миллимент французскую живопись, Ван Гога и его жалкие попытки задобрить грубого Гогена, Синьяка, с которым он встретился пару раз, он украдкой разглядывал бледное лицо с карими, широко посаженными глазами, крупный рот, легкие тени озорства, неуверенности, усталости, сменявшие друг друга, от отчего она становилась похожа то на обезьянку, то на беженку, то на изможденную женщину средних лет. Он из-под тяжка косился на Рэйчел, теперь ее имя всегда обрело двойной смысл. С момента открытия она словно резко постарела, перестала быть той неземной, откровенной, невинной девушкой, которую он так любил, и превратилась в обаятельную, измученную заботами женщину на пятом десятке. Странно, что всего этого он не замечал до сих пор. Впрочем, то было безболезненное крушение иллюзий. Ее подлинная сущность подействовала на него успокаивающе. Все то милое, доброе, бескорыстное создание с теми же честными, красивыми глазами, однако теперь он знал ее секрет. Получается, что именно благодаря ему она раскрыла свою истинную природу – Она ведь ничего не утаивала от него, в этом он не сомневался. Был тихий июньский вечер, они гуляли в саду. До того рокового поцелуя она не знала, что совсем не хочет этого, и отпрянула с неподдельным отвращением. Эту минуту он так и не смог забыть. Тогда он решил, что она просто испугалась. Схватил ее за руку, стал умолять, уговаривать. В то же время испытывая, он ясно помнил чувство триумфа, Значит, он у нее первый. Он завоюет ее, приручит дикого зверька нежностью и терпением. Достойная победа, ведь она старше и так желанна. Однако она велела отпустить ее таким холодным искренним тоном, что он утратил самообладание. Ему тогда было всего двадцать два. На следующее утро она послала за ним и сказала, что никогда не выйдет за него. Теперь я знаю точно, наверное, и раньше подозревала. «Значит, есть кто-то другой», — сказал он тогда. «Нет», — ответила она, — «никого». Он принялся горячо объясняться в любви. По молодости лет ему казалось, что это все изменит. Обещал, что будет ждать, сколько нужно, пока она определится. «Я определилась», — ответила она. «Пожалуйста, не настаивай, только себе хуже сделаешь. Бедный Арчи, мне так жаль». В тот же день он уехал из дома и вскоре отбыл во Францию, подальше от Руперта, его семьи, беспечного круга друзей. Отец оставил ему небольшую сумму, и он поселился в Провансе. Давал уроки английского и рисования, продал пару-тройку картин, словом, как-то справился. Однажды Руперт с Изобелл провели с ним несколько дней. После смерти Изобелл Руперт приехал к нему на неделю, странно притихший и опустошенный, даже смеяться не мог без слез. Бесконечно слонялся по студии, натыкаясь на вещи, постоянно вертел в руках карандаши и сигареты. На следующий день Арчи повел его на трехчасовую прогулку, а по возвращении поставил перед ним огромную миску рагу. «Ты обращаешься со мной, как с собакой!» — воскликнул Руперт на третий день такого режима. Посмеявшись над собой, он неожиданно разрыдался. Его, наконец, прорвало и он проговорил всю ночь до первых петухов. на завтра вместо прогулки они отправились на пленэр. «Арчи, ты настоящий друг», — сказал Руперт. «Лучше, чем я тогда. Наверное, тебе и правда нужно было уехать». Помолчав немного, он добавил почти робко. «Но ведь все уже прошло, да? Ничего, что я спрашиваю?» «Нет», — ответил Арчи, — «и это была правда, в каком-то смысле, уже отболела». Бывало, он не вспоминал о ней целыми днями, лишь пару раз, когда балансировал на грани влюбленности в других. Вмешалась она, и он отступил. Тянулась череда девушек. Позировали, спали с ним, готовили, чинили одежду и временами составляли приятную компанию. Однако он так и не зашел дальше привязанности и вожделения». Осенью 1939 Арчи вернулся в Англию, чтобы поступить добровольцем на флот. Они с Рупертом здорово напились тогда в Веймуте и отлично повеселились, а потом разошлись в разные стороны. Он в береговые войска, а Руперт на эскортный миноносец. Когда он узнал о Руперте, то сразу написал его матери, к которой очень тепло относился. Та пригласила его в гости, и после ранения он решил принять приглашение. Он знал, что Рэйчел до сих пор не замужем и немного волновался. Как-то они встретятся. Что он почувствует? На следующий день он усмехался над собственным волнением. Чувства почти не изменились. Достаточно ей было протянуть руку, взглянуть с милой откровенностью, заговорить с легкой растяжкой, так похожей на Руперта. И он снова оказался в плену ее красоты и поразительной скромности, трогательной, как и прежде. Если она и переживала из-за прошлого, то виду не подала. Они почти не оставались наедине. Этому препятствовали работа в Лондоне. На подхвате, как она выразилась, и домашние обязанности. Рэйчел всегда что-то ненавязчиво доделывала за других. Это она сказала ему, что клэрри отказывается верить в смерть отца и попросила быть с ней помягче. В другой раз она упомянула, как глубоко мисс Миллимент интересуется живописью и как ей нравится об этом беседовать. Руб говорил, что она поразительно сведуща и восприимчива. Потом еще Брик, которому так приятно, когда ему читают «Таймс». Их редкие разговоры всегда сводились к кому-то другому. Впрочем, он поймал себя на том, что с удовольствием считывает различные намеки и мало-помалу плавно встроился в жизнь семьи. Раненая нога все еще болела, особенно если напрягать, но врачи предупреждали, что выздоровление займет много времени. В октябре он робко намекнул хозяйке, что ему пора двигаться дальше. «Милый мой, но куда и зачем?» В отличие от Казалетов, его семья была немногочисленна. Родственники почти не поддерживали отношений. После смерти отца мать ударилась в учение Гурджиева, не обращая внимания на остальных, а единственная сестра, сильно старше, вышла замуж за канадского доктора. Они виделись всего лишь раз за последние 20 лет. У нее было пятеро детей, неотличимых друг от друга, как набор гаечных ключей. На Рождество приходили открытки с фотографией семьи. Нет, ехать ему было решительно некуда, даже больше того. Он почувствовал все возрастающее желание остаться и не без причины. Он твердо решил предпринять еще одну попытку сделать ей предложение. Однако, чем больше он думал об этом, тем больше сомневался. Когда она откажет, если откажет, он вовсе не был уверен, это будет означать конец всем надеждам на любовь, семью. Проще отложить объяснение, пустить ситуацию на самотек. Он говорил себе, что нужно дать ей время привыкнуть, узнать его получше что еще слишком рано, словом, банальные вещи, в которые хочется верить самому. И вот теперь все кончено. Он мог оставаться, сколько пожелает, это уже ничего не изменит. В тот вечер он разгадал секрет, совершенно неочевидный для остальных членов семьи. Это была ее личная сокровенная тайна. «Бедняжка», — нежно подумал он, — «как ей должно быть трудно скрываться? Ей всегда такой открытый, такой бесхитростный». Похоже, Сид давно приняли в семью. После ужина она извинилась перед хозяйкой за то, что не сможет остаться и сыграть сонаты, на что та велела ей немедленно отправляться в постель с чаем и грелкой. Рэйчел тут же вскочила и поспешила на поиски всего необходимого. В ту ночь, лежа в постели, он попытался разобраться в себе. Любовь чувство мучительное, болезненная, и, как видно, не только для него. Судьба Руперта гнетущей неизвестностью висела над всеми. Над его странной мрачной дочерью, над его женой, которую Арчи когда-то считал ужасной ошибкой. Он помнил, как Руперт сказал однажды под конец своего визита после смерти Изобелл, «Наверное, придется жениться ради детей. Найду какую-нибудь тихую домашнюю девушку». В свой медовый месяц он привез к нему невероятно хорошенькую ветренную кошечку, в которую был явно влюблен до безумия. «Это Зои». Представил он ее так, словно явил миру богиню, королеву, самую красивую женщину на свете. Арчи сразу все разглядел. Ее самовлюбленность, детский эгоизм, стремление всегда настаивать на своем. Теперь же она изменилась, утратила яркость, казалась неуверенной почти во всем, кроме ребенка. Он сделал комплимент хорошенькой малышке и был тронут, когда зои возразила в ответ «Еще и умница, вся в Руперта». У нее будет хорошее образование и настоящая карьера, не то, что у меня. В отличие от Клэри, она не могла разговаривать о Руперте. Однажды попыталась, но ее глаза тут же наполнились слезами, лицо исказилось, и она молча выбежала из комнаты. А мать? Когда она упоминала Руперта, только наедине с ним, то делала едва заметное усилие, чтобы оставаться спокойной, Живого или нет, Руперта здесь очень любили. «Кажется, я потерял двоих единственно дорогих мне людей», — думал Арчи. Тут он почувствовал, что нога отчаянно разболелась и выбрался из постели на поиски таблеток. «Слюнь-тяй!» — пробормотал он вполголоса «Рэйчел никогда ему не принадлежала, а значит, он ее и не терял». Что касается Руперта, почему он не верил, как его дочь? «Да потому что Франция превратилась в немощную продажную истеричку». Даладье и Блюма приговорили к пожизненному заключению за поражение. За смерть двоих немецких офицеров расстреляли две сотни заложников. Режим Виши нес ответственность за арест и депортацию тысяч евреев. В любом мятеже ПТн обвинял британских агентов. Устраивались повальные обыски с целью выявить нелояльных этой слабоумной марионетки. В такой атмосфере иностранцу выжить трудно, даже с хорошим французским – Ему понадобится очень серьезная поддержка и защита местных, а цена лояльности и без того слишком высока. Однако находились и такие люди. По сравнению с этим, получить ранение на мостике торпедного катера – сущая ерунда, думал Арчи, засыпая.